Я боюсь предсказаний. Ответы на записки из зала. Насколько я поняла, вы верите в судьбу, но верите ли вы в возможность её предсказания или даже моделирования? Я боюсь предсказаний. Не знаю, может ли человек увидеть будущее и рассказать о нём, но обратная связь существует. Если человек что-то скажет, то это что-то непременно сбудется. Есть люди, у которых слова очень весомы. Их предсказания материализуются. Может быть, это особый дар. Сама я всегда очень осторожно разговариваю, боюсь что-нибудь плохое сказать. Выходит, можно смоделировать себе хорошее будущее, если предсказывать только добро. М, ну, выходит так. Поэтому я всегда стараюсь говорить людям только хорошее. Им мне часто рассказывали: "После общения с тобой светлая полоса в жизни начиналась". И я этому очень рада. В вас действительно чувствуется какая-то солнечность. Ко мне даже предметы прилипают по всему телу. Ручки всякие, косметика, пудра. Как вы относитесь к людям, которые из-за не сложившейся жизни пытаются покончить с собой или просто спиваются? Что значит жизнь не сложилась? Мне уже давно следовало утопиться из-за того, что у меня детей нет. Я это очень тяжело переживала. Ходила по больницам, При нынешних достижениях медицины я могла родить в 35-40. Теперь мне 52. Время упущено. Если кажется, что жизнь не сложилась, надо или лечиться, или трудиться. Вы верите, что после смерти еще что-то будет? Нет. А в высший разум верите? Нет. Не знаю. Но когда пишу стихи, мне порой кажется, что они исходят не от меня. Наверное, что-то такое есть. Лариса, любовь для вас, видимо, основное топливо для вдохновения. Обычно говорю, что я специалист по личной жизни. Наверное, это ещё одна моя специальность. Так уж, видно, я устроена, что вскоре после знакомства человек начинает мне рассказывать подробности о себе. Сама я уже больше двадцати лет живу с моим дорогим мужем Давидом, и любовные драмы наблюдают со стороны. С высоты своего опыта могу дать совет, утешить, и успешно делаю прогнозы. Я заметила, что и рифмованные строки могут быть пророческими, Некоторые печальные стихи стараются не произносить вслух, чтобы они не перешли на меня. И всё-таки у вас больше печальных стихотворений песен. Правда, слушать их почему-то сладостнее, чем иные жизнеутверждающие. А людям нашим нравятся электрические песни. Какие-какие? Да те, которые нищие по электричкам поют. про бедную долю, мы любим маленьких героев. А вот когда человек поднимается, богатеет, делается суперменом, становится выпуклым и приметным, у окружающих появляется к нему холодок и неприязнь. Все мы так устроены, поэтому плакательные песни нам ближе». Особенно хорошо вам удаются стихи про обманутых женщин. Это не выдуманные сюжеты. По-разному, но у меня в душе действительно есть копилка для тех жизненных историй, которые мне рассказывают. Я так создана, что стоит мне поговорить с человеком хотя бы минуту, всегда помню содержание этой минуты. Знаю, что располагаю к себе людей, потому что помню многие мелочи их жизни. И это вам не мешает? Наверное, много лишнего скапливается в шкатулочке. Душевные, сердечные моменты никогда не лишние. Я очень долго работала в японской газете Асахи. Я ведь переводчик с японского. Во время активного сотрудничества была переполнена информацией. И однажды решила её выбросить. Поняла, что больше не хочу знать расстановку политических сил, программу каждой партии, знать, кто что предлагает и кто в чем обманывает. Сказала себе «Хочу быть необразованной, неподкованной, неполитизированной». И в «Асахе» стало появляться крайне редко. У меня наивный вопрос – Если на свете так много незазвученной классики, Пушкина, например, зачем музыкантам тратиться на стихи поэта-песенника? А затем, что певи певчик не умели классики писать. Трудно петь просто поэзию. Песня жанр со своими законами. То, чем я занимаюсь, не могу назвать поэзией. Просто песенная ритмика. Единственной женщине, сочиняющей стихи для песен, трудно выдерживать конкуренцию с мужчинами? Думаю, это им трудно. А если серьёзно, у меня своя пашня, и я никому не перебегаю дорогу. Думаю, что пишу хорошие песни, иначе бы не было такого потока предложений. Вы очень раскованно пишете. А я и живу так. У меня нет повода комплексовать. Хотя не все состоялось в жизни, у меня нет детей, мне труднее всего говорить об этом, вот и не пишу на эту тему. А роковых тайн и хитрых наворотов в моей жизни нет. В чем же ваша экстравагантность как поэта? Ни в чем, в приземленности. Разве поэты не общаются с богами? Думаю, рядом со мной ангелы, лишены беру. Они вьются вокруг стайки, весёлые и грустные. Кроме ангелов, вам, наверное, диктуют свою волю наши эстрадные звёзды. Они говорят капризные. На меня их капризы не распространяются. Никогда не советуют, как писать, не просят переделать, и переделываю, но это не капризы. Портной же перешивает платье по требованию клиента, потому что ему за это платят. С кем из певцов вам приятнее всего сотрудничать? Я работаю с композитором. Вот он приходит, садится за инструмент, и я рядышком присяду. Это мои счастливые минуты. Ну а кому достанется песня, тому я считаю, повезло. Ваша личная жизнь такая же эмоционально насыщенная, как песни? Личная жизнь у меня устойчивая. Фу-фу-фу, чтоб не сглазить. Уже много лет у нас с мужем нет таких поводов для переживаний, как измена и ревность. Отношение между собой мы до конца выяснили. Такая у нас спокойная разновидность любви. Хотя недавно мне стало обидно. Что ж, я ни в кого не влюбляюсь. И тут по ночам мне стал сниться Клинтон, будто у меня с ним роман. Я о нашей любви даже поэму написала. А вы пошлите свою поэму, ему понравится. Пошлю. Вот она.